Чутье старого работника специальной службы все-таки не обманывало меня. Недаром меня так тянуло в узкие переулки деловых кварталов, где стоят в ряд дома, увешанные вывесками всякого рода предприятий. Недаром эти вывески привлекали мое внимание. Но я не знал тогда, что начертанные на них иероглифы, цифры и латинские буквы надо читать по-особому. Оказывается, дрожжевые удобрения означали то же, что и ароматные грибы сиитака. Все компании и конторы, на вывесках которых фигурировали эти удобрения и эти грибы, были филиалами известной Лиги Восточной Азии организации сторонников генерала Исихара. Общества и клубы с цифровыми обозначениями «Общество 8», «Общество 14», «Общество 38» и многие другие – были объединениями офицеров, служивших в одной и той же части или вместе учившихся. Артели совместного земледельческого труда представляли собой объединение офицеров авиационных отрядов, а артели Велорикш в крупнейших городах и рыболовные артели в деревнях на берегу Японского моря были сформированы из офицеров наземных войск и флота. Некоторые артели состояли исключительно из тех, кто был в танковых и парашютно-десантных отрядах смертников. К этим организациям примыкали члены крайне правых обществ, которые после войны были распущены. Но вскоре, с разрешения американского штаба, возродились под другими названиями. Штаб-офицеры объединились в небольшие замкнутые группы, похожие на те боевые группы, которые были созданы накануне мятежа. В доме напротив станции Юцуя, на котором висела вывеска гостиница Фукудая, помещался штаб группы морских офицеров, а в гостинице Вакамацуса в районе Усигомы помещался штаб группы военных врачей-бактериологов. Клуб «Романс» на Западной Гинзе, в здании, примыкающем к телеграфному агентству «Денцу», был штабом офицеров, окончивших разведывательную школу на Кано. Кафе Акахоси в районе Сибуя служило явочным пунктом для офицеров штаба армии в Корее, а контора ИИ – для офицеров-генштабистов, работавших по русской линии. Эти штабы и явочные пункты офицерских групп были рассеяны по всему Токио под вывесками кафе, ресторанов, гостиниц и прочих предприятий а над всеми обер и штаб-офицерскими объединениями и группами стояли руководящие органы, замаскированные под торговые и транспортные конторы. Их возглавляли виднейшие представители генералитета императорской армии. Все нити от этих компаний, контор, артелей, содружеств, клубов и кафе сходились в одном месте – в главной конторе в квартале Хибия, которая официально именовалась General Headquarters, главная штаб-квартира, сокращенно GHQ, а японские красные расшифровывали это сокращение по-своему Go Home Quick, убирайтесь домой скорее.